Глава 54 Кейт с Тристаном вошли в тускло освещенный ночной клуб, и внутри него стоял запах плесени. Кейт почувствовала, что ковер под ногами был сырым от влаги, по левую сторону от входа находилась длинная деревянная стойка. Сплошь покрытые птичьим пометом и пылью, а в тени поодаль висели ряды крючков для одежды. Некоторые из них были сломаны и бессмысленно болтались на стене. Справа были расположены женские и мужские туалеты, и в обоих помещениях отсутствовали двери. Эти самые двери были приделаны к входу в гардеробную. Кейт и Тристан зашли в соответствующий каждому туалет. «Там только старые вонючие унитазы и грязь повсюду», — прошептал Тристан, — Когда вышел, Кейт кивнула. Ту же картину она наблюдала в женском туалете. В конце гардеробной были три пары двустворчатых дверей с круглыми стеклянными окнами. Они были заперты, но сквозь стекло просачивался свет. Кейт подошла к двери посередине и выглянула через стекло. На подставке горела яркая лампа, и она стояла посреди пустынного танцевального зала. Внутри повсюду был сущий беспорядок из мусора, останков мертвых птиц. И птичьего помета. Кейт обратила внимание, что освещения не хватает на весь зал, поэтому в углах помещения было совсем темно. Женщина со скрипом открыла дверь, и они с Тристаном пробрались вглубь просторного зала. Когда-то это помещение пестрило богатым убранством и элегантностью, и потолочная лепнины не была разрушена в нескольких участках, как сейчас, но во штукатуренном потолке и крыше здания зияли огромные сквозные дыры. откуда можно было наблюдать за ночным небом. Пол танцевального зала был деревянным, покрытым слоем грязи и пыли, а также под ногами скапливалась влага и сырость. А вдоль задней стены зала тянулись темные створки давно заброшенного бара. Тристан указал направо, в конце длинного танцевального зала находились двустворчатые двери, сквозь которые лился свет. Они не могли видеть, что было в комнате, но слышали перешептывающиеся голоса. Кейт показалась, или там правда звучало более двух голосов. Трудно судить. Кейт оглядела танцевальный зал. Слева от них была еще одна двустворчатая дверь, и она разглядела на ней небольшую вывеску — подвал. Кейт вспомнила, как дело: вошел в танцевальный зал с ружьем в руках, а Томас занес внутрь две крупные лопаты. В подсобках также могло находиться еще большее количество вооруженных людей, в случае чего готовых применить силу. Но какой был смысл такому количеству человек ввязываться в подобную авантюру? Но в то же время она понимала, что многое было поставлено на карту, чтобы скрыть исчезновение Магдалены и других жертв. Кейт указал на дверь, Тристан сильно побледнел, но согласно кивнул. Вместе они поспешили через танцевальный зал и затем оказались в маленьком тускло освещенном коридоре. Справа коридор вел вниз к огромной кухне, которая пребывала в полном запустении. Грязные квадраты на стенах указывали на то, где было вырвано кухонное оборудование, а прямо в центре помещения виднелись следы возгорания. Тристан Кейт вышли из кухни и поспешили по коридору в другом направлении, а в конце перед ними оказались металлические двери большого лифта. Кейт безо всяких ожиданий нажала на кнопку вызова лифтовой кабины. Однако удивилась, что в маленьком дверном окошке горел свет. Тристан удивленно поднял брови, а Кейт потянула за ручку, и дверь плавно открылась. «Погоди, что мы сейчас делаем?» — прошептал Тристан. «Магдалена может быть там, внизу», — сказала Кейт. «Мы видели, как сюда вошли Томас с Деланом, Значит, они должны быть где-то в другой части здания. Пока они там, нам нужно спуститься и помочь ей». У меня с собой газовый баллончик, и если я им воспользуюсь, содержимое можно будет распылить на большом расстоянии. Тристан посмотрел на баллончик в ее руке. — Жаль, что это не пистолет, — произнес юноша. — Увы. — Ладно, едем вниз. Они зашли в лифт, в котором была лишь одна кнопка, и под ней надпись «Подвал». Кейт нажала на кнопку, и лифт заработал. Покачнулся и тут же раздался громкий механический скрежет. Коридор, видимый через маленькое окошко в двери, остался наверху и скрылся из виду, когда лифт начал медленно опускаться. А в лифтовой кабине стоял жуткий грохот из-за шума шестеренок и механического звука. Через минуту лифт резко остановился. «Я ничего не вижу по ту сторону от двери», сказал Тристан, выглядывая через окно в двери лифта. Дверь лифта скрипнула, когда они ее открыли, и Кейт с Тристаном вышли в темноту, включили фонарики на телефонах. Перед их взором предстало огромное пустое пространство с бетонным полом и почерневшими стенами, где протекающая вода собиралась в лужи. Кейт с Тристаном освещали фонариками помещение, которое казалось совершенно опустевшим, если не считать груды старых кирпичей и цемента, сваленных в один угол. Лучи света просачивались сквозь небольшое окно в потолке, с правой стороны. И когда Кейт подошла к нему, она увидела, что это вентиляционная шахта, выходящая прямо на автостоянку. Кейт взглянула на Тристана. Теперь женщина была уверена в том, что Магдалену держат в заложницах в подвале ночного клуба Хэдли Хаус. Они еще раз обыскали помещение с помощью телефонных фонариков, а затем вернулись обратно к лифту и вошли внутрь. — Что мы будем делать? — спросил Тристан. — Нам нужно выбраться отсюда незамеченными. «Сказала Кейт. Она потянулась, чтобы нажать кнопку, но прежде чем она это сделала, двери закрылись сами по себе. Лифт заработал и снова начал подниматься вверх. Кейт убрала руку. «Я еще не успела нажать кнопку, но лифт уже везет нас обратно наверх», — сказала Кейт, услышав страх в собственном голосе. Она глубоко вздохнула и нащупала в кармане баллончик с газом. «Держись позади меня!» «Я крикну, когда пущу в ход баллончик. Если мне все же придется это сделать, мигом прикрой глаза и нос», — Скомандовал Кейт. Тристан прижался спиной к стене и выглядел напуганным. Лифт, казалось, двигался в замедленном действии, но им ничего не оставалось, кроме как ждать своей участи. На стене больше никаких кнопок не обнаружилось, даже не было кнопки аварийной остановки. Лифт дрогнул, и дверь распахнулась. Перед ними стояло все семейство Бейкеров — Томас, Дана, Стивен и Сильвия Бейкера. Рядом с Сильвией стоял Дилан Робертсон, нацеливший ружье на Кейт и Тристана, которые так и застыли в лифтовой кабине. Справа от Дилана стоял Генри со своим отцом Аароном Ко. Увидеть их всех в одном месте стало для Кейт явным потрясением, и она впервые за все время увидела Аарона Ко. Он выглядел почти так же. как на фотографии из газеты, но сегодня вечером на нем были поношенные джинсы и шерстяное пальто. Кейт с облегчением отметила стоящего здесь среди всех этих людей Генри, хотя оно уловило нечто неконтролируемое и радостное в том, как все они смотрели в кабину лифта, как если бы они подстерегали грызуна, а теперь, загнав его в угол, решили выманить. «Выметайтесь из грёбаного лифта!» Процедил Дил, глядя на них сквозь ружейные дуло.